Глава сорок седьмая. «Дорогая, вы не могли бы мне уделить время перед отъездом?» Леон повернулся ко мне и чуть склонил голову. «Да, конечно. Я так обрадовалась, что муж захотел попрощаться со мной наедине, что немного забылась и так резко встала, что все взгляды сразу же обратились ко мне. Так себя дамы здесь не вели. Я извинилась перед гостями и вместе с Леоном вышла из малого зала. «Дорогая, вы так отреагировали на моё предложение». Герцог прижал меня к стене, и наши губы слились в горячем поцелуе. Когда он оторвался от меня, его глаза были затуманены, а дыхание сбивчивым. «Могу ли я надеяться, что у вас есть чувство ко мне?» «Вы должны не надеяться, а знать, что у меня есть чувство к вам», прошептала я и взяла его лицо в ладони. «Это очень странно, но вы пробудили во мне...» «Прошу вас, молчите». Он закрыл мне рот рукой. Я хочу услышать это не сейчас, наспех, а в соответствующей обстановке, когда у меня будет возможность ответить не только словами. «Леон», — прошептала я, глядя в его красивые глаза, — «я должна сказать вам кое-что ещё». «Что?» — он погладил меня по лицу. «У вас есть какие-то просьбы? Я готов исполнить любую из них». «О, нет!» Я знала, что мне нужно было рассказать обо всём, что произошло, ведь предыдущий опыт показал, что в любой момент может случиться всё, что угодно. Это касается тайной комнаты в подвале. Леон резко отпрянул от меня и нахмурился. «Что? Откуда вы знаете о ней?» «Я прошу вас, позвольте мне рассказать», — взмолилась я, и он кивнул. «Да, конечно, пойдёмте в кабинет». Герцог взял меня за руку, и мы быстро пошли по коридору. «И что же вы хотели мне рассказать?» — спросил он, когда за нами закрылась дверь. «О подвале, как и о призраке Ворика Кровавого, вам рассказали слуги?» «О, нет, то, что я хочу рассказать, касается поклонению Гергопу, – сказала я и замерла в ожидании его реакции. «Что вы сейчас сказали?» Глаза Леона потемнели и стали цвета самого тёмного виски. «Рианон, вы понимаете, о чём говорите?» «Да, я понимаю, о чём говорю», — твёрдо сказала я, не отводя взгляда. «Вы выслушайте меня?» Он молча указал мне на кресло и сел за стол. Лицо герцога стало жёстким и отрешённым. Я села и рассказала всё, что нашла в подвале, умолчав лишь о своих подозрениях по поводу Эллы и Кэрлайн. Пока я говорила, муж молчал, поглаживая подбородок, заросший тёмной короткой щетиной, а потом спросил, «Вы никого не видели рядом с комнатой?» «Нет, но мне кажется, что ею регулярно пользуются», ответила я, решив пока ничего не говорить мужу о сестре. «Нельзя оговаривать человека, руководствуясь одними домыслами». «Вы правильно поступили, что рассказали об этом». Леон поднялся и подошёл ко мне. «Только я попрошу вас, больше не ходите туда. Я запрещаю. Вы поняли, Рианон?» «Да, я больше не стану ходить в подвал», — пообещала я. «Но ведь мы не можем всё так оставить». «Мы?» Герцог недовольно выгнул бровь. «Я же сказал вам, герцогине, чтобы вы больше не лезли в это дело. Я сам разберусь с тем, что творится в моём замке. Нельзя спугнуть тех, кто устроил это прямо под моим носом. Рианон, вы услышали меня?» «Да, ваше милосердие», — ответила я, понимая, что не стоит лезть на рожон. «Я услышала вас». Он вдруг схватил меня за руки и резко поднял. «Рианон, это очень серьёзно. С этим не стоит шутить». «Я понимаю». Со всей честностью, на какую была способна, ответила я и не собираюсь идти против вашего слова. Хорошо, что вы понимаете меня. Леон вроде бы был ласков, но я видела, что он напряжён, и все его движения стали резкими и порывистыми. Я распоряжусь, чтобы в замке усилили охрану. Вы вернётесь к своему празднику, с надеждой спросила я. И Леон мягко рассмеялся. О, нет. Это случится примерно через рундину. «До вертунга дня три при попутном ветре, дорогая. Поэтому вам придётся праздновать мой день рождения без меня». Это не очень хорошая новость. Я поднялась и протянула ему руки. «У вас ещё есть время?» «Да. А что вы хотели?» Герцог взял мои пальчики и улыбнулся. «Может, нам стоит попрощаться, как мужу и жене?» Я подняла глаза и увидела на его лице удивление. «Что вы мне сейчас предлагаете?» «Вы прекрасно меня поняли». «Мне больше не хотелось играть в игры. Жизнь была такой непредсказуемой, такой резкой в своих поворотах, что не хотелось потом сожалеть о том, чего не случилось. Мы должны были стать семьёй, и нет смысла тратить время на реверансы». «Даже после того, как муж уехал, я помнила вкус этих жадных поцелуев, стук его сердца и прерывистое дыхание. Всё когда-то бывает впервые». Вот эти ощущения, несмотря на прошлые отношения, я испытала впервые. Всё, что было раньше, теперь казалось лишь тенью страсти, нахлынувшей здесь и сейчас со стремительностью лавины. «Не нужно провожать меня, жена», — Леон поцеловал меня в висок. «Я буду представлять, что вы всё ещё в кровати и мечтаете обо мне». «Я буду мечтать о вас не только в кровати», — пообещала я, порывисто обнимая его. «Прошу вас, возвращайтесь скорее». «Я постараюсь». Герцог ещё раз прикоснулся поцелуем к моим губам и вышел. Подушка всё ещё хранила его запах, и я уткнулась в неё носом, чувствуя себя глупой девчонкой. Вот почему именно сейчас нужно было вылезти этому гергопу. Но я собиралась держать обещание, которое дала мужу. Больше я туда не сунусь, пусть этим занимается охрана. Но к часовне Ирины я всё же решила сходить. Было интересно, что задумала хитрая и покосная Кэрро. Я привела себя в порядок и дёрнула за шнурок, висящий над кроватью. Лучше Берты никто мне не расскажет, где и что здесь находится. Девушка пришла через пять минут и, войдя в комнату, смущённо улыбнулась, взглянув на разобранную кровать. — Я слушаю вас, Ридгэнда. Скажи мне, где находится часовня Ирины? — спросила я у неё, и служанка сразу же засияла — «Вы хотите поднести дары Ирине Милостивой? Я сама очень часто хожу в эту часовню. Сначала молюсь о Сфите, чтобы она послала мне хорошего мужа, а потом иду к Ирине и прошу много детей. Хотите, я покажу, где это находится?» «Нет, ты мне расскажи подробно, а я сама потом схожу», — сказала я, решив, что нечего там ошиваться вдвоём, привлекая внимание. «Хорошо, тогда слушайте. Часовня находится в конце парка, и к ней ведёт главная аллея», — принялась объяснять Берта. Пройдёте по ней до мраморных скамеек с выбитыми на спинках розами, а потом повернёте вправо. У часовни розовые стены, а над входом барельеф с пчелой. Я поблагодарила девушку и подумала, что перед обедом обязательно схожу в парк и посмотрю, можно ли незаметно подойти к часовне и есть ли там, где спрятаться. А на кухне не прекращалась работа. Дуглас готовил салат столичный по бумажке, и это выходило у него просто замечательно. Все овощи были нарезаны мелкими кубиками, а майонез получился густой и жирный, что несказанно порадовало меня. Скоро я здесь уже буду не нужна, но сейчас кухня была для меня отдушиной в ожидании мужа. Под моим чутким руководством повар приготовил солянку и шницели, и, оставив его варить картошку, я отправилась в парк. В замке было тихо, лишь где-то наверху плакал младенец, и, похоже, гортензия тоже была там с миссией и внуком. Я слышала её приятный смех. «Интересно, где Элла и Кэро?» Выскользнув из входных дверей, я быстро пошла к парку, чтобы скрыться в кустах от любопытных взглядов. Мало ли кому приспичит выглянуть в окно в этот момент. Оказавшись на главной аллее, я пошла немного медленней и, внимательно рассматривая густую зелень, довольно улыбнулась. Можно было спокойно пройти незамеченной. Вскоре показались две скамьи с розами на спинках — Я увидела, что дорожка разветвляется, образуя небольшой перекрёсток. И стоило мне повернуть вправо, как перед моими глазами возникли нежные стены небольшой, но очень красивой постройки. Она была круглой, с высокими окнами и куполообразной крышей белого цвета. Над двойными светлыми дверями располагался барельеф с пчелой, а под ней были начертаны слова какой-то молитвы. Прикоснувшись к прохладным ручкам, я распахнула двери вошла внутрь. Часовня Ирины и внутри оказалось светлой, и, наверное, в солнечную погоду золотые лучи пронизывали всё пространство, проникая в большие окна. Белые полы, белые стены и что-то наподобие алтаря посередине. Высокая конструкция была накрыта белым бархатом, и всё выглядело так торжественно, что мне даже стало не по себе. На алтаре лежали цветы, какие-то фрукты и сладости — что говорило о том, что часовни пользуются и приносят подношения богине. Я осмотрелась, пытаясь найти место, где можно спрятаться, но кроме алтаря других вариантов не было. Заглянув под бархатный покров, я обнаружила, что вполне могу подлезть под алтарь и затаиться там. Что ж, совсем неплохо. Не думаю, что девушки станут заглядывать сюда». Вернувшись в замок, я столкнулась с Керо, которая спускалась вниз, облачённая в шикарное платье из мягкой шерсти лавандового цвета. Она увидела меня, и её лицо стало каменным. «Я смотрю, у вас есть время прогуливаться под дождём, но нет времени проводить своего мужа. Но не переживайте, я сделала всё за вас и проводила герцога в долгий путь. Милой улыбкой, нежными объятиями и словами поддержки. Вы точно жена ему, Рианон?» «Во-первых, у меня всегда и на всё есть время». мило улыбаясь, ответила я, глядя в её прищуренные глаза. Она ждала, что я сорвусь. «Во-вторых, я бы на вашем месте не спешила называть свою улыбку милой. Это не так, дорогая». «И в-третьих, я жена Леону и проводила его, как положено, жене, в куда более нежных объятиях, в нашей спальне». Кэрро вспыхнула и возмущённо произнесла, скривив свой маленький ротик, «Разве воспитанные дамы так ведут себя?» «Вы абсолютно правы», — закивала я, прижимая руки к груди. «Воспитанная дама никогда не станет провожать чужого мужа милой улыбкой и нежными словами. Возмутительно, вы не находите?» Кэро резко крутанулась на каблуках и быстро пошла обратно, что-то шипя, как разъярённая кошка. «Интересно, на что она надеется, ведя себя подобным образом? Всё-таки я хозяйка этого дома и вполне могу попросить её отсюда».